часть 2. Служебный роман. Глава 30. Бизнес для души. Эмиль выбрал себе в качестве штаба бывший директорский кабинет ресторана Шардоне. Не забыл позаботиться о собственном комфорте, в первую очередь пригласил сюда декоратора. Вскоре сюда привезли большой прямоугольный стол, удобное кресло, стулья, кожаный диван и шкаф, повесили на стену пару картин для антуража. Словом, декоратор превратил убогую комнату неудачника, который обитал здесь раньше, в элегантный, а главное, многофункциональный кабинет. Эмиль любил работать в хороших условиях. В ближайшую пару месяцев Шульц будет трудиться здесь. Недавно приобретенное дело требовало его неукоснительного внимания. Эмиль пришел сюда ранним утром и вот уже часа два изучал предложенные бизнес-аналитиком планы по модернизации ресторана – И так крутил идеи и эдак. Непростое это дело выбрать будущую стратегию. Вдруг ожил сигналом внутренней связи рабочий телефон. Секретарь промурлыкала ласковым голоском. «К вам, управляющий, со срочным делом». «Зовите», — проговорил Эмиль, расстегивая верхнюю пуговицу рубашки. Несмотря на работающий кондиционер, ближе к полудню здесь стало душновато. Лето выдалось жаркое. Вскоре перед Эмилем предстал недавно нанятый управляющий ресторана Давид Карц. Белобрысый карлик в темно-синем костюме. Нет, конечно же, карликом Карц не был, но ростом не отличался, едва ли дотягивал до метра 70. И рядом с высоким Эмилем вправду смотрелся таковым, поэтому он так и прозвал служащего. Про себя, разумеется. Но, как говорят, мал золотник да дорог. По словам Хедхантера хантера из элитного агентства по набору персонала, Карц отличался бульдожьей хваткой. Именно такими людьми Эмиль любил себя окружать». «Прошу прощения за беспокойство», – деловито начал Карц, «но у нас бунт среди официантов». «Что?» Левая бровь Эмиля поползла вверх. «После того, как я озвучил список тех, кого необходимо уволить, они сплотились против руководства. Имели наглость заявить, что уволятся все, если я приведу приказ в исполнение». «Ох уж эти кадровые вопросы!» Приобретя ресторан, Эмиль взял в нагрузку также персонал, который здесь работал раньше. Поскольку заведение едва сводило концы с концами, он справедливо рассудил, что большинство служащих вряд ли может претендовать на роль профессионалов своего дела. Планировал оставить треть от первоначального состава или даже четверть, выбрать лучших, а остальных заменить новыми людьми. В кухне и административном составе шардоне замена некоторых кадров уже была произведена, а вопрос с официантами оставили на закуску. Тем более, что большинство из них пока планировали оставить. И тут сюрприз. Холопы показали норов. «Что вы предлагаете?» – спросил Эмиль, сузив глаза. «Уволить всех, разумеется», – важно сообщил Карц. «У нас через неделю открытие», – проговорил Эмиль, делоно спокойным тоном». «Вы уверены, что сможете набрать двадцать человек за семь дней?» «Это рискованная затея». «Или так», — развел руками Карц, «или устроить показательную порку, чтобы остальным было неповадно». При этом уголки его губ растянулись в подобие улыбки. «Хотите присутствовать?» Эмиль подумал, неплохо бы размяться, а то немного засиделся в кабинете. К тому же пора, наконец, лично познакомиться с официантами. Заодно показать им, кто тут главный. Он кивнул, поднялся с кресла, застегнул только что расстегнутую пуговицу и направился за карцем в зал ресторана. Пока шли по коридору, управляющий продолжил объяснять ситуацию. Должен предупредить главная зачинщица одна неадекватная пигалица. Пигалица, Эмиль недоуменно возрился на сотрудника. Чего-чего подобного словца услышать не ожидал. По-другому и назвать нельзя. Это она всех подговорила, каким-то образом объединила, Выступала от имени всех официантов? Представляете? Ладно бы что-то из себя представляла, но нет. Работает здесь без году недели. Ее наняли в этом месяце. Эмиль на секунду затормозил, спросил с удивленным видом, почему она не в списке на увольнение? Пара недель работы вряд ли сделала из нее ценного сотрудника. Она достаточно ловкая и, опять же, внешность пожал плечами карц. Что у нее с внешностью? спросил Эмиль. «Привлекательные лица среди официанток всегда работают на благо заведению», пояснил управляющий. «Что ж, посмотрим на пигалицу, усмехнулся про себя Эмиль. Очень скоро они вошли в зал ресторана. Эмиль обвел ленивым взглядом сгрудившихся в кучу сотрудников в бордовой униформе, встал рядом с управляющим, придал лицу невозмутимый вид. Карц начал выступать. Я предупреждал вас, что не потерплю среди персонала подобных выходок. Эмиль Фридрихович, тут он со значением посмотрел на начальника, уполномочил меня уволить всех. Что? Как? Что за беспредел? В рядах официантов тут же начались брожения. Управляющий тем временем продолжал. Я бы так и сделал, но... «Пожалуй, ограничусь на сегодня ранее озвученным списком с одним лишь изменением. Лора Степанова будет также уволена». Услышав это имя, Эмиль резко насторожился. Снова орлиным взглядом прошелся по персоналу. «Где же вы?» Управляющий тоже всматривался в толпу официантов. «Спрятались за спиной коллег? Еще недавно так смело отстаивали свои права. Покажитесь!» И тут два здоровенных детины расступились. пропуская вперед ее, родимую. Когда Эмиль увидел Лору, у него в буквальном смысле зазвенело в ушах. В первую секунду он буквально обалдел от ее вида, точнее от того, как она изменилась. Копна русых кудрей теперь стала совсем светлой, почти белой. Лицо выглядело более взрослым, хотя фигура осталась такой же, тонкой, как тростинка, хрупкая, в то же время с нужными изгибами. Бордовая форма ей очень шла. Она тоже его увидела. Да что там, на карца даже не взглянула, смотрела только на Эмиля. И каким взглядом? Там было все. Злость, ненависть, в то же время мольба. Или ему показалось? Лора Степанова. Гудел управляющий. Это всего лишь честно, что вы будете уволены вместо одного из коллег. Вы же так рьяно их защищали. Этот карлик серьезно собрался уволить его Лору? Эмиль подобного не допустит. «Оставьте всех!» – деловито приказал он. Подметил, как после его слов округлились глаза Лоры, развернулся и с гордым видом направился обратно к себе. Пока шел, продолжал смаковать ту гамму эмоций, которую вызвал в Лоре одним своим появлением. Его губы растянулись в довольной улыбке. «Надо же!» – а бизнес и правда получился для души. Только непонятно, вытреплит его душу, или осчастливит.